Глава 36. Неугомонная Маруся сладко спала, когда Михаил отправился работать, и не проснулась, когда он заглянул в спальню спустя три часа. Его это вполне устраивало. Пусть отдыхает, а он успеет съездить на рынок, сдать очередную партию яиц и овощей. А потом, скорее всего, заскочит и в питомник за рассадой, чтоб ей пусто было». Блавство, конечно, и пустая трата денег, но Марусе нравятся цветы, а уничтожены они по его вине. Козы-то его ядрёно вож. И какая скотина их выпустила! Если бы не дыра в крыше и не вода, пропавшая таинственным образом. Михаил решил бы, что Маше всё приснилось, кроме того, что цветы пожрали чьи-то козы. С Петровичем Михаил переговорил. Тот обещал порасспрашивать соседей, не видели ли кого на крыше Марусиного дома. Навряд ли диверсант сам Петрович, хотя и его, и жену его Василису лорд не тронул бы. Еще своим считался дед Ефим, но тот слишком стар, чтобы по крышам прыгать, да и не стал бы он молодой женщине пакостить. Фиговый из него Шерлок Холмс, но что-то делать надо, особенно с водой. Как вернется, проверит вентиля и затвижки. На прорыв трубы это не похоже. Когда позвонила Ксюша, Михаил чуть с ума не сошел от беспокойства за Марусю. Он уже понимал, какой уязвимой она себя ощущает. А тут неожиданные гости в отсутствии хозяина. И неловкая ситуация. К тому же Ксюша определенно нервничала и психовала. Как же сложно оказывается с беременными. И все же дочь приехала не одна, а с мужем Виталием. И Михаил справедливо решил, что о ней есть кому позаботиться. Марусе он нужнее. Он и по ее голосу понял, что она то ли плакала, то ли плачет. Поэтому Михаил дождался, когда подойдет Ксюша, обнял ее, поцеловал и отправил обратно в дом. «Я скоро вернусь». «Папа!» — попыталась протестовать она, но Михаил был непреклонен. Марусе он нужнее, он чувствовал это. Она не ждала его, сидела за столом на кухне и испуганно вскинула голову, когда он открыл дверь. Удивление не сменилось радостью, скорее каким-то облегчением, а потом почему-то тревогой. Она не поднялась навстречу, Михаил подошел сам, обнял ее сидящую. «Прости, что так получилось». «Ты же не знал. Все в порядке, правда, Миш?» «Ага, в порядке, как же». Глаза на мокром месте, голос дрожит. И ладони ледяные, как будто Маруся замерзла. «Ксюша что-то тебе сказала?» «Нет, что ты, ничего. Миша, ты иди к дочери, она же к тебе приехала». «Пойдем». Я вас нормально познакомлю. В прошлый раз как-то... Нет, иди один. Маруся мягко освободила руку. Я сейчас занята. Чем? Ну, обед готовлю. В раковине стояла грязная посуда. На плите пусто. На разделочном столе тоже. Что-то тут нечисто. Вода есть? Нет. Маруся... «Ты вроде не врала раньше, и я не о воде». Она опустила голову и скребла ногтем какое-то пятнышко на столешнице. «Маруся, Миша, иди к дочери, хорошо?» «Нет, не хорошо. Маруся, что случилось?» «Ох, ну, мне просто... Я неважно себя чувствую, меня тошнит. Вот же упрямится. Михаил чуял, что-то не так» однако Маруся уперлась и не желала ничего объяснять. Она портачила, скорее всего, Ксюша. «Марусенька, поехали к врачу?» «Нет», — вскинулась она. «Я просто полежу, всё пройдёт». Испохватилась, видимо, решив поменять тему разговора. «Миша, может, тебя покормить?» «Не надо», — отказался он. «Там Ксюша, скорее всего, уже приготовила что-то». «А, да...» — Маруся снова сникла. «Да, точно. Так ты иди, она же ждёт...» Ядрёно вошь. И от чего такое чувство, что стоит ему выйти за порог, как Маруся сбежит? Вот возьмёт и сбежит, даже без чемодана. И давить на неё не хочется. Обнять бы дурёху, прижать к себе, зацеловать. А она и этого не даёт цепилась в стол не встаёт. Ой, Миша, я совсем забыла, встрепенулась вдруг Маруся. Ты продукты из холодильника забери. Зачем? помрачнил он. Чтобы не испортились. Электричество тоже закончилось. Маруся, так чего ж ты молчишь? Не молчу, просто забыла. «Ядрёно вошь. Нет, это точно диверсант какой-то. Засаду, что ли, устраивать?» Тихо матерясь себе под нос, Михаил отправился проверять счётчик и трубы. «Так и есть. Пробки вырубили, а вентиля закрутили. Маруська, понятное дело, сама ни за что не догадалась бы, да и он хорош. Надо было ещё вчера проверить». И дом она наверняка открытым оставила, когда вечером к нему пошла. «Всё!» — сказал он, вернувшись к Маруси. «И вода есть, и свет. Ты же ничего сама там не трогала?» «Нет». «Значит, балуется кто-то. Поймаю, руки-ноги повыдёркиваю». «Это мама!» — выдала Маруся и горько вздохнула. э — завис Михаил. «Чего?» «Не сама, конечно. Наняла кого-то, скорее всего». Он попытался осознать смысл сказанного, но выходило плохо. «Родная мать пакостит дочери? Это вообще ни в какие рамки». «Да она хочет, чтобы я в Москву вернулась», — снова вздохнула Маруся. «К Толику. И не факт, что она, только предположение». «Хитрена вошь!» «Маруся, пойдем со мной». — попросил Михаил. — Пожалуйста, не хочу оставлять тебя одну. — Нет. — Ладно, пообещай мне, что ты никуда не уйдёшь. — Обещаю. Она легко согласилась. — Я олягу, правда. Спасибо за помощь, Миша. Извини. Маруся ушла в комнату так быстро, что он больше ничего не успел сказать. Домой Михаил вернулся с тяжестью на душе. Вот почему нельзя по-человечески? Папа, мы приедем в гости. И все. Неужели так сложно? И Маруся не обиделась бы, и он не метался бы между ней и дочерью, и вообще не уехал бы, а встретил гостей дома. Едрена ваш. Ксюша в прихожей перепиралась с мужем. Пусти, я сказала. Успокойся, так нельзя. Пусти. О, вот и папа. Обрадовался Виталий, заметив Михаила. «Можешь оставаться, а я поехала домой!» Процедила дочь. «Э, нет, стой!» Михаил поймал ее у порога. «Пойдем поговорим, что тут вообще происходит!» С помощью Виталия, который продолжал увещевать жену, им удалось усадить ее на диван в гостиной. «Что за детский сад, Ксюша?» Устало поинтересовался Михаил. Я тебя чем-то обидел? Я к тебе в гости приехала. Без предупреждения, как обычно. Но извини, я на рынке был. А тут, тут... А это тебя не касается. Ты так не считаешь?» Ксюша вспыхнула и закусила губу. «Я просто поеду домой», – произнесла она наконец. «И не буду вам мешать». «Ксюш, вот честное слово, даю скидку лишь на то, что ты в положении, поэтому не соображаешь, что ведёшь себя, как пятиклассница». Она попыталась встать, но Виталий не позволил. «Отец прав», — жёстко сказал он. «Так и есть. Ты мне все уши прожужжала, мол, хорошо бы папа сошёлся с кем-нибудь, а теперь ревнуешь, как ребёнок». «Это не ревность!» — воскликнула Ксюша с обидой. — Я думала, думала она, а она... — Чего она? — насторожился Михаил. — Что ты сказала Маруси? — Ничего, я с ней не разговаривала. — Она могла услышать, как ты разговаривала со мной, — напомнил Виталий. — Когда ты говорила, что она плохая хозяйка? — Чего? — чуть не поперхнулся Михаил. Это что за идиотские выводы? — Чего, чего? — пробормотала Ксюша, сглатывая слёзы. — Готовить не умеет. В доме грязно. Ядрёно вошь. Неудивительно, что Маруся уперлась, как коза, и не хочет сюда возвращаться. — Это ж надо такое ляпнуть. Я не позволяю Марусе мыть полы в моём доме. Михаил старался говорить спокойно. На Ксюшу нельзя кричать, ей тоже вредно нервничать. А готовит она у себя, ей так удобнее. Очень вкусно готовит, кстати. Думаю, тебе надо извиниться перед ней. Я же не знала! Ксюша всё же расплакалась. Михаил не злился на дочь, даже обрадовался, что это не глупая ревность, а глупая забота. Теперь нужно убедить Марусю, что... Лорд залаял так внезапно и так неистово, что Михаил не заметил, как выскочил из дома. На терраске у Маруси какой-то мужик сжался в угол, отмахиваясь от собаки. Михаил схватил первое, что попалось под руку, кажется, лопату, и помчался на соседский участок.